464. Внешние условия, при которых идет восприятие моих мыслей, все время становятся все более и более трудными для того, чтобы по мере их преодоления установить такую приемлемость сознания, что нарушить ее не смогут уже никакие воздействия извне. Раньше, наверное, и в голову не приходилось, что записи мыслей моих можно вести под аккомпанемент музыки за стеной но постепенно путем планомерного ухудшения внешних обстоятельств при восприятиях достигнуто было. Лишь бы не отступать ни перед чем, тогда побеждается то, перед чем дух не склонился. Победительное состояние сознания нужно для движения по пути, которое стоит в постоянном преодолении его всевозрастающих трудностей. Потом, когда огненность возрастет, возможно, будет и одновременное расчленение сознания по различным направлениям, без утери полноты восприятия на основном.